Глава двадцать четвёртая. Ахилл тоже в теории никогда не догонит черепаху, но ведь догоняет же на практике. Вот этой оговоркой он, может быть, сам себя изглазил. Сбой таки произошёл. То ли Валентин не слишком глубоко проник в загадки и тайны времени, то ли в справочнике вкралась опечатка, или просто некондиционная радиолампа попалась – Но генератор сработал не так, как намечалось. У Ирины с Берестиным тоже ошибочка вышла. Так что, наверное, крылся в агрианских приборах врождённый конструктивный дефект. И Лихарёва выбила несколько дальше, чем он планировал, и по оси, и в сторону. В 2002 год той самой якобы химерической реальности Ляхова – Валентина это поняла сразу по показаниям приборов. Своих собственных, которые остались при нём, сама же установка межвременной барьер не пересекла. И если не распалась на молекулу, то вполне может послужить источником неожиданных парадоксов в довоенном Ворошиловске. Хотя Лихарёв был уверен, зная тогдашних людей, что директор музея подписки не нарушит. И не скажет никому, включая и самое высокое начальство, ни о секретном сотруднике, ни о том, чем он здесь занимался. А как и договорено было, в случае его внезапного исчезновения прикажет замуровать дверь в мастерскую и забудет о случившемся навсегда, если только не объявится вновь сам Лихарёв или человек с паролем от него. Это Валентин придумал на тот случай, если хроносдвиг оставит за спиной копию аппарата, что не исключалось именно в силу разного отношения ко времени биологических и механических объектов. Нельзя сказать, что перелёт в артиллерийском смысле, а не в авиационном, слишком уж его огорчил. Даже напротив, что делать беглому агенту с высоким уровнем притязаний в довоенном сталинском СССР? Да ещё накануне Большой войны. Мог он ее, конечно, предотвратить, но в его задании это не входило, а инициативу бы немедленно пересекли те, кому положено, и Сильвия, и другие. Сказала ведь Даяна, что тут все остается по-прежнему. А в роли частного лица ему опять же пришлось либо эмигрировать в нейтральные государства, либо влачить существование нелегала дезертира. На фронт хоть добровольцем, хоть по призыву он точно не собирался. Подлость же заключалась в том, что даже оторвавшись от текущей реальности на те самые кванты времени, из нее самой некуда деться. Пусть Сталин с его службами не смог бы его разыскать и схватить, но самые обычные военкоматчики, участковые, заградотрядники и прочие запросто... По факту. Загребут и отмазаться нечем. Удостоверение ГУГБ не поможет, потому как с началом войны реквизиты непременно изменятся, и пойдешь по статье не дезертирской, а сразу шпионской. Ловчить всю войну, непрерывно подделывая документ и хаотически перемещаясь по тылам, было бы, если не слишком трудно, то утомительно и нудно до чрезвычайности». К тому же от пуль, бомб и тому подобного Валентин страховки не имел. Гомеостат спасет далеко не всегда, если только в непролазные дебри за Уральской тайги забраться. А там разве жизнь с его-то привычками? Или к немцам перебежать? Ничуть не лучше. Нет, так как вышло, пожалуй, оптимальный вариант. Осознав, где именно оказался, Валентин, не тратя присутствие духа, заботился вопросом, как, не привлекая внимания, выбраться из запасников музея, что подвал по-прежнему остается музейным, выяснить было совсем несложно, на улицу. Он побродил по давно знакомым коридорам и подсобкам, легко избегая встречи лоб в лоб с нынешними сотрудниками. В комнате обслуживающего персонала украл авто. А что делать? Довольно чистый сменный комбинезон электрика и его же сумку с инструментами, которые на первое время могли оказаться полезными. Уложил туда собственное имущество, после чего, насвистывая, прошел мимо смотрительницы входа в зала ботаники и зоологии. Раньше эти должности занимали старорежимные старушки и малопривлекательные сельские девахи, А здесь молодая, очень приличная одетая дамочка поразила лихорого своими формами и красотой лица. 60 с лишним лет не прошли даром для совершенствования генофонда. Если такие дивы сидят на грошовой зарплате в учреждении культуры, то каковы те, для которых внешность является визитной карточкой статуса или источником благосостояния, Он, конечно, не мог знать нынешних размеров жалования, но по прошлому опыту представлял порядок величины. Тут же Валентин чуть было не совершил крупную ошибку. Он был приучен легко адаптироваться к любой окружающей среде, имел для этого необходимое снаряжение, но все же обычно предварительно располагал оперативной информацией и знанием обстановки, а сейчас... Ничего ведь он не знает о мире, в который попал. И сразу в него, как головой в проруд. А есть же способ. Чем бродить по улицам, медленно вживаясь, можно всё нужное узнать прямо здесь. Уже миновав женщину, он приостановился. Очень натурально хлопнул себя ладонью по лбу. «Совсем забыл! Мне ж ещё велели распред щит посмотреть!» «Ну, там, где у вас история 20 века? Я тут впервые». И на всякий случай подмигнул смотрительница. Сам он тоже был мужчиной видным, подреволюционным, а тем более по советским меркам. Надеялся, что и здесь не слишком уступит аборигенам. Дама, очевидно, строгих правил. На заигрывание не отреагировала. Но как пройти, объяснила и не поинтересовалась, имеется ли у него допуск, пропуск или нечто подобное. Бдительность здесь получается не на первом месте. Беглого прохода по залам при фотографической памяти и профессиональных аналитических способностях Лихарева оказалось достаточно, чтобы понять, в каком мире он оказался и какую модель поведения следует избрать. Спасибо музейным работникам! Не зря он их уважал. Очень они тщательно выстроили свои экспозиции. Здесь и документы, и газеты, и плакаты за последний век, и фотографии выдающихся деятелей, и масса репортажных снимков. Натуральные экспонаты, статистические таблицы, образцы денег, имевших хождение в разное время, даже любовно выстроенные макеты, этапов реконструкции губернского центра и прочих населенных пунктов. А также и интерьеры квартир мещан, купцов, интеллигенции. Через час он вышел на улицу уже во всеоружии. Только с деньгами было не очень – И экипировка не та, чтобы начинать завоевание города и мира. Хотя в любое почти время и в любой стране человек в профессиональной одежде никого не удивляет и привлекает гораздо меньше внимания, чем штатский оборванец или светский франк. Город изменился но удивление мало. Естественно, появилось огромное количество новых многоэтажных, вполне столичного облика зданий. Население увеличилось раз в пять, не меньше. По узким улицам катались многочисленные сверкающие автомобили. Но это и всё. Город, по общему ощущению, остался тем же самым и люди тоже. Под знакомым, слегка выцветшим от жары небом звучала даже характерная, нигде более не встречающаяся речь. А подросшие за полвека деревья в купе со вновь высаженными, ранее невиданных здесь пород, способствовали ее украшению, ничуть не меняя сути. Как новый наряд и изысканный макияж не меняет сути женщины, даже если та поначалу и может показаться Всё остальное для Валентина не представляло ни малейших затруднений. Для того его и учили прийти в мир голым и бусом с единственным чемоданчиком, вроде того, что носил с собой Остап, и где имелся реквизит почти на все случаи жизни. Разве кроме повязки с надписью «Распорядитель»? Но это он про себя знал и так. Остальные будут узнавать по мере необходимости. Как будто внедряться в НЭПовской Москве в гпу да еще на самый верх с его режимной подготовкой пажеского корпуса, было легче. Пожалуй, потруднее. Риск, обострение внутрипартийной борьбы, голод, всеобщее озверение, да еще необходимость делать дело и докладывать по начальству конкретные результаты. А тут что же? Вокруг именно то, что и должно бы быть после в времена выигранной и благополучно забытой гражданской смуты. Психология жителей понятнее раннесоветской. Сам же он абсолютно частное лицо, обязанный единственной цели сделать так, чтобы было хорошо именно и только тебе». Прошелся неторопливой походкой отработавшего на сегодня свое человека по окольным, крутым и кривым улицам, где и прохожих было меньше, и внимание его облик почти не привлекал, пока не увидел вывеску недорогих меблированных комнат. Сойдет. Немолодой хозяйке представился приехавшим на заработки электриком-механиком-мастером на все руки из села Винодельного. Работу он себе завтра-послезавтра непременно найдет. Могу и вам что-нибудь починить. А вот с деньгами пока плохо. И предъявил завернутую в грязноватую бумажку царскую золотую пятерку, припасенную еще там для подарка девушке на торксин, и несколько здешних бумажных рублей, взятых из кармана невнимательного господина возле первого попавшегося газетного киоска. Это входило в профессиональную подготовку для первоначального обзаведения. Тарксин. Торговля с иностранцами. В довоенном СССР система магазинов «Мир» где за иностранную валюту и драгоценные металлы отпускали дефицитные продукты и промтовары. Способ изъятия у населения ценностей, которые иным путем отнять не удалось. Комнату Мюс сдали на три дня, исходя из финансовых возможностей, по 60 копеек в сутки. И еще больше двух рублей осталось на пропитание. Пятерку он предусмотрительно не отдал просто продемонстрировал, что кое-какие ресурсы на крайний случай у него имеются. В том же комбинезоне Валентин покрутился по нижнему рынку и прилегающим магазинам, пополнив свой оборотный капитал. После чего переоделся в пассажев тоже дешевый, но уже приличествующий времени костюм. «Жизнь начинает удаваться», – вспомнил он подходящую к случаю поговорку – обедая в трактире «Старый город», где по стенам были развешены подсвеченные изнутри стеклянные панно с видами тех самых улиц, по которым ходил еще вчера, но почти семью-десятью годами раньше. Вернулся он в номера ближе к ночи, чтобы не встречаться с хозяйкой, а утром отбыл, благо заплачено было еще за два дня вперед. Вот интересно, чистить карманы гражданам, тоже НЭПовских времен выражения. Он не считал за грех, работа и работа, а вот обмануть человека, которому давал хоть и небрежное, но слово, не мог. Сотни рублей в кармане он уже смог перебраться в Пятигорск, поселиться достойно своему подразумеваемому статусу в Бристоле. Съездил в Москву, через месяц стал состоятелен. Через полгода богат по здешним меркам. Денег хватило, чтобы приобрести достаточный для одинокого мужчины дом на обратном скате горячей горы и вложиться в чужое дело, обещавшее приносить умеренный, но стабильный доход. А что еще надо? По внешности ему было 35, по самоощущению 40%. Идеальный возраст для ушедшего на покой колониального майора викторианских времен. Если вспомнить книги Конан Дойля. Здесь подобный термин был не в ходу, но это не важно. Важна суть. Еще чуть позже на другое имя он купил дачу в Кисловодске и еще одну в Железноводске. Машину, само собой, тоже дорогую, но не броскую. Живи и радуйся. В Москву и Петроград выезжал регулярно, решая финансовые вопросы, а больше, чтобы рассеяться и для общего развития. оседать там не захотел. По странному внутреннему чувству сродни суеверию. Но и на курортах ему очень быстро стало скучно. А вы сами попробуйте вообразить в свои 35-40 подобное времяпрепровождение. Тем более, что организм изначально настроен на предельную активность. Жизнь на форсаже, да еще и подходящего общества нет и не предвидится. Ни друзей, ни хотя бы врагов. Женщины этих, да, хватало. И местных, и приезжих. Но толку-то. Любая связь должна предполагать продолжение свадьбы, скандал, дуэль с мужем или другим любовником. А просто так монотонно и, в конце концов, не менее скучно, чем все остальное. И вот так, сто или двести лет, Валентин несколько иначе взглянул на историю вечного жеда И стало ему очень понятно, что расклад истории упал идеальным для него образом. Такой даже и вообразить было трудно, точнее, невозможно. Кем он сюда пришел? Не сюда именно, а вообще на землю. Мелким функционером инопланетной службы, практически без перспектив карьеры. Карьера у них даже и не входила в круг понимания. Что выглядело дико на фоне земного отношения к этому же вопросу? По-агрянски выпало тебе числиться координатором третьего ранга или разряда. ты и помри в этом качестве, невзирая на личные заслуги и положения, которые ухитрился занять в земном обществе. Если вдруг повысила тебя резидентка в разряде, так, во-первых, почти случайно, а во-вторых, с оговоркой. Временно, мол, а там еще посмотрим. Обидно, понимаешь? Зато теперь он здесь оказался единственным и автоматически самым главным. Может назвать себя хоть генеральнейшим из генеральных, и никто не возразит. Но если так то ведь и вести себя следует подобающе. Задача-то, самый главный, никто не отменял. да Даяна так и сказала. Контроль над землей должен сохраняться. Если больше некому, значит, только ему. С какой целью, тоже неважно Молодую овчарку впервые в жизни выпускают в поле, и она немедленно начинает сгонять овец в Атару и, бегая кругами, искать волков, которые должны существовать по определению. Если их нет, надо найти. Для начала Валентин нанял надежную строительную контору, чтобы в подвале Пятигорского дома оборудовали ему подходящее помещение для лаборатории. Подводка индивидуального кабеля на 380 вольт, многоканальный телефонный провод, выделенная связь с окружённым электронным информаторием. Зачем, почему, кому какое дело? Не советская власть, слава Богу. Насчёт радиодеталей и прочего, опять же никаких проблем. Только позвони из любой точки света доставить хоть россыпью, хоть готовыми блоками. Но насчет блоков он опасался вдруг кто-то задумается просто из любопытства или сам в ту же сторону соображать попытается пришлось конечно наскоро пролистать десяток здешних книжек по электронике и радиодела базовой подготовки чтобы усвоить современные инновации в этой отрасли вполне хватило прогресс не такой чтобы очень единственный прорыв изобретение транзисторов и компактных источников питания но еще, может, печатные платы. Остальное, как говорил Павлов, небывалая комбинация бывших впечатлений. А может, не Павлов, а Сеченов так говорил. Биологию Лихарев знал не слишком хорошо. Не его профиль. Поначалу он построил только детектор пеленгатор чтобы осмотреться в этом мире, сориентироваться, не живут ли и здесь близкие по духу товарищи, а там по обстановке. Можно будет или прятаться глубже, или выходить на связь. Целых полгода ни малейших признаков излучения неземной аппаратуры, фона от работающих матриц личностей, шаров и блок универсалов обнаружить не удалось. Лихарёв одновременно успокоился и разочаровался. Опасаться нечего, но и бороться не с кем. Не с государственными же властями, которые проводили, судя по прессе и самоощущению граждан, вполне разумную политику. Несколько заинтересовал его феномен «место блюстительства». Идея может оказаться перспективной, если к ней подойти с точки зрения здравого смысла. Но все это потом. Для начала Лихарев взял и отправился в кругосветные путешествия без посредничества туристических агентств, без бронирования билетов и отелей, без предварительно намеченного маршрута даже. Как выйдет, так и выйдет. Очень, между прочим, полезный и эффективный способ изучения жизни. В каждом конкретном случае и месте ты абсолютно посторонний человек, ошибки которого простительны, а любопытство оправдано. А здешний порядок с визво-пограничным режимом, с абсолютной конвертируемостью валют любой страны цивилизованного общества, очень напоминал благословенные времена начала XX века. Даже любое оружие можешь носить хоть скрыто, хоть открыто, на улицах, в поездах, в самолетах и на кораблях, если нет к тебе претензий властей за какие-то прошлые дела». Пока он странствовал, избегая на первый случай посещать государства и территории, отмеченные как априорно опасные для туристов, и вообще одиноких европеоидов, успел составить кое-какой предварительный план. Однажды случился момент, когда Лихарёв сидел за плетёным из ротанга столом в таком же плетёном кресле в латинском квартале около полуночи в городе в которой так и не удалось выбраться ни в старое время, ни при советской власти. На столе божеле урожая этого года, в пальцах сигара. Напротив, сама собой подсевшая к нему девушка. Не то чтобы выдающийся красавица, но по здешним меркам вполне ничего. Каштановые волосы с копкой по сторонам приятного лица. Незначительная грудь не прикрытые ничем кроме полупрозрачной блузки Ноги. ноги да, тут природа постаралась, и длинные и полненькие где надо Нищета палкам от швабра, на которых передвигается большинство парижанок, а еще бы саножки на высоченм каблуке и ремешками под колени, сильно прибавляющие шарма и соблазна. И не проститутка, очевидно, просто захотелось ей по богемному обычаю непринужденно поболтать с показавшимся забавным иностранцем. Здесь так принято? Подошел, поговорил, отошел. Или нет? Поболтали, тем более, что язык Валентина был совсем неплох. Пусть даже и не знал он новомодных сленговых выражений, но так девушке казалось даже интереснее. Изыскание. Вы что, из бывших колоний или из Квебика? Да нет, из России. Просто учился по старым учебникам. Что еще и о чем они говорили, несущественно. Она несла, что в голову взбредет, исходя из сегодняшних настроений. Он старается соответствовать давно читанным книгам и представлениям, как должен себя вести господин его возраста и положения в подобной ситуации, если ее перевернуть на 1920 или 1930 год. Девушку это откровенно веселило. Она думала, что специально для нее старается симпатичный русский. В конце концов, как здесь тоже принято, непринужденно предложила, если нет других планов, пойти к нему или к ней, как хочется, и завершить вечер взаимоприятным образом. А почему бы и нет? И вот только лежа рядом с девушкой в постели, когда она уже заснула, до Лихарева, наконец, дошла крайне простая истина. В отличие от всех его начальников, партнёров, врагов и случайных союзников, он сейчас единственный в мире человек, полностью свободный от всего. От заслуженного долга, от чьих бы то ни было интересов, от химеры, именуемой совестью. Это не означало, конечно, что он мог бы вот прямо сейчас задушить, например, эту девушку так безрассудно откинувшую на подошку голову, поддерживаемую длинной, хрупкой шеей? Или совершить еще что-нибудь, осуждаемое любой из существующих религий или этических учений? Нет. Но вот считать себя не связанным ответственностью перед каким угодно государством, отечеством, державой или присягой он имел все основания. Ему также не нужно было заботиться о средствах для жизни, о семье, вообще о будущем в том смысле, как это принято. Валентин, проехав от Москвы до Берлина, потом Лондона, посетив Бостон, Филадельфию, Сан-Франциско, истоки через Калькутту, Дели, Бомбей, перелетев в Рим, потом в Мадрид и, наконец, тормознувшись в Париже, имел основания предполагать, что основную суть нынешнего мира он постиг. И эта суть ему не слишком понравилась. Нынешний мир очевидным образом деградировал при всех его непостижимых с точки зрения 1938 года технических изысках при великолепном уровне жизни, роскоши жилищ и красоте женщин. Лихарёву не приходилось бывать время эпохи упадка, Но хватало и теоретических знаний. Человек не должен жить так хорошо, чтобы ему не захотелось оторвать свою задницу от мягкого кресла ради защиты отечества или собственного порога. Средневековые бароны, наверное, были грубые и некультурные ребята, но свой долг они осознавали. Год, два, три ты обдираешь своих подданных ради парчи для баронессы или бочек вина для друзей. Но когда нападает другой барон или гунны, там неважно, ты обязан выйти во главе дружины с копьем и мечом, а вернуться со щитом или на щите. Категорический императив общественного договора. В этом мире, когда придет роковой час, Трудно поверить, что нынешние бароны наденут ржавые латы и взгромоздятся в седло. Не тот человеческий материал. И вообразить многомиллионные армии, солдаты которых не просто покорно, но с энтузиазмом штурмуют верден или домик паромщика на Изере, тоже крайне трудно. Нет, действительно, Рим 4 или 5 века нашей уже эры... «И где Аэций, последний римлянин?» Аэций – римский полководец, разгромивший войска гунов на каталаунских полях, 451 год нашей эры. Но ведь именно в этом мире собирался Лихарёв провести свои последние дни – тысячедок 50-70. И как рачительный хозяин, приобретший имение, совсем не хотел – чтобы на его границах, а уж тем более внутри, происходили какие-то беспорядки и нестроения. Следовательно, уже не для высшего руководства на Таорере и не для каких-то возвышенных целей вообще ему придется присматривать, чтобы местные жители не слишком распускались, чему, собственно, его и учили. Накинув на плечи халат, он с сигары вышел на балкон. В этот раз рассвет над Парижем вставал совершенно банальный, вроде бы как над провинциальным Калагривом. Не в том дело, что Калагрив заведомо хуже столицы Франции по свойствам атмосферы, а просто потому, что от города на все ждут неких восторгов во всём абсолютно. А на самом-то деле, ну, шиферные крыши, ну, туманчик, низкие тучи, сквозь которую рано или поздно пробьется солнце. Вон там слева, говорят, собор Парижской Богоматери. Допустим. Ну и что? Нарисованный этот пейзаж вызывал бы скуку. Неожиданно сзади к нему скользнула девушка, совсем почти ни во что не одетая, положила ему руки на плечи. Вот только сейчас он вспомнил, что зовут ее не совсем обычная. Эвелин, вот как. Валентайн. «Ты не хочешь продолжить нашу дружбу?» Спросила она, причем совершенно деловым тоном, без всяких там обволакивающих движений и прочих дамских штучек. Очень практично, чисто по-французски. Русская бы начала мурлыкать о любви, а то и требовать чего-то из факта вытекающего. чего нет? Не меньше недели я здесь собираюсь пробыть. Чисто профессионально он терпеть не мог подобного рода подходов. А дальше? Вот дальше и видно будет. Я загадываю в крайнем случае на сутки вперед. И то не всегда получается. У русских говорят, Господь Бог всем обещает вечную жизнь, но не гарантирует завтрашнего дня. Зато на 10 минут могу планировать свободно. Сначала в постель, потом кофе, потом снова в постель, а еще потом можно поехать, например, в Версаль, как... «Принимается. Только скажи мне, Валентайн, ты кто? Миллиардер? Русский князь? Начальник тайной полиции? Инкогнито?» «Странный вопрос, тебе не кажется? Первые две позиции, впрочем, еще понятны, а последние? Я дал какие-то основания?» «Сорил деньгами, бил тебя по лицу, вербовал в свой гарем или в тайные агенты». Мы с тобой немного выпили, немного любили друг друга. Кажется, цитировали Верлена и Бунина. Или у вас по-прежнему судят России по книжкам Маркиза де Кюстина. Ему действительно было интересно, в чём и как он промазал, общаясь с этой миленькой, достаточно образованной для своего времени девчонкой. Но ведь и не более. Ты что, правда о себе этого не знаешь? Чего? Теперь уже всерьез удивился Лихарев. Эвелин провела рукой по его плечу, как-то очень мягко коснулась губами шеи ниже уха. «Какое впечатление производишь, по крайней мере, на женщин? Я совсем немного наблюдала за тобой из-за соседнего столика, и мне неудержимо захотелось познакомиться. Думаешь, я к французу или америкашке подошла бы?» А услышала твой голос, как ты с Гарсоном разговаривал? Слишком ты неординарен. Даже когда молчал и смотрел по сторонам, я же не дура. Я доктор философии из Сорбоны. А ты что думал? Официантка или секретарша из офиса? Таких людей, как ты, один на миллион, да и то, если повезет встретить среди восьми миллиардов прочих. «Нет, ты, правда, этого не замечаешь?» «Слушай, Эвелинка, ты от своей философии не повредилась? Что ты несешь?» «Хорошо, что сейчас не старые времена, за шпиона не сойду и не посадят по подозрению, а раньше очень даже могли». Сюрте-женераль считалась охранкой не хуже прочих. Не успела Эвелин задать ему следующий вопрос – перебил его своим ответом ты доктор философии, а я просто любитель географии и истории живу в свое удовольствие книжки читаю карты рассматриваю когда что нибудь интересное вычитаю и высмотрю поднимаюсь и еду чтобы сравнить впечатления с реальностью вот и вся моя необычность чтобы прекратить ненужный разговор он отнес философичку на руках в постель. Здесь она оказалась гораздо более эпикурейкой, чем стойком или поклонницей Шопенгауэра. Вообще-то Лихарев знал, что умеет производить на людей любое требуемое впечатление и использовал эту данную ему способность как в служебных, так и в личных целях. Но сегодня он и в мыслях не имел очаровывать и соблазнять хоть кого-то, а Эвелин... Он даже и не видел. А вот падишь ты. Либо она наделена невероятной проницательностью, инстинктивным чутьем на таких, как он, либо... Ближе к обеду, после кофе, круассанов, пары рюмок коньяка, они, как и собирались, поехали в Версаль. Больше девушка к поднятой ночью теме не возвращалась. Может быть, даже и забыла о ней, но сам Валентин не забыл Хотя чего уж тут такого казалось бы. Разгоряченные любовными утехами подружка захотела сказать комплимент как сумела. Женщины в пароксизмах страсти такой бывает говорят и кричат, что наутро глаза на партнеры стесняются поднять. Но всё же, всё же. Положение Лихарёва один против всего мира. Любое отклонение от привычного порядка вещей, если оно происходит вблизи тебя, следует воспринимать как угрозу или намёк на неё. Что, если сказанное ей не комплимент, а именно проговорка? Считать Эвелина Гентессой хоть каких-нибудь государственных структур у него не было даже малейших оснований, следов, «Могущих вызвать такого рода интерес он за собой не оставлял. Ни Агрианкой, ни помощницей Фарзели она тоже не является. Блок-Универсал дал бы знать. И все же кое в чем он прокололся», – внезапно сообразил Лихарев. «Правда, это настолько смелое допущение. Но если принять его во внимание, тогда Эвелин вполне может оказаться подводкой именно с этой стороны» и горные дома. Лихарев обладал еще одной сверхчувствительной и весьма полезной способностью, которая не была дана даже Сильвия. Очевидно, наставники, готовившие его к работе в гвардейско-придворной среде, сочли, что это умение будет полезно как для карьерного роста, так и в качестве своеобразного, очень коварного оружия для расправы с неугодными. Валентин умел выигрывать в любые игры, пользующиеся популярностью в обществе. Бильярд, шахматы, карты, трик-трак. Трик-трак – очень популярная на российском императорском флоте в начале 20 века игра, напоминающая нарды, Имела хождение поговорка «Русские офицеры японскую войну в трик-трак проиграли». «Теннис, крокет, даже лото, если потребуется». И так, как требовала обстановка, хоть в сухую, хоть долго и мучительно из последних сил, с перевесом в одну очку. В советской жизни применять свои способности ему почти не приходилось, разве что на бильярде изредка. У он был в чести. А в свободном мире Лихарев развернулся. Люди играют везде. В казино, закрытых и общедоступных клубах, на пароходах и в поездах. Поэтому снять с любого стола рулеточного, покерного, преферансного, тысячу другую ему труда не составляло. Мог бы и банки срывать регулярно, но из осторожности сделал это всего два или три раза. В Гонконге ему очень захотелось таким нестандартным образом соблазнить жену аргентинского консула. В Риме и Монте-Карло просто сильно понадобились наличные деньги. Так может, именно там и заинтересовались им на то поставленные горными королями люди? В Риме, надо признаться, он раздел рулеточников с особым цинизмом. Вот упустили последующий эйк, а он, как нарочно, через две недели еще раз подставился. За время своего путешествия Лихарев суммарно заработал несколько больше миллиона, если считать в золотых рублях а это позволяло ему вести достаточно рассеянный образ жизни, как выражались в XIX веке, наподобие известного авантюриста Феликс Круля. Но даже если его преследуют по этому именно поводу, то при тут Эвелин? Вполне бы могли без всяких затей подойти серьезные молодые люди и вежливо попросить вернуть деньги. Если тот проигрыш был так уж неприятен заведений, И посоветовать никогда больше у их столов не возникать. Это было нормально и в пределах логики. А подводить к нему докторшу философии, умелую нимфоманку, сразу ставшую набиваться в постоянные подруги, зачем? Исподволь выяснить, не владеет ли он какой-нибудь системой? Так 200 лет уже, как доказано, что никаких систем в стохастических играх нет и быть не может стохастический, случайный или вероятностный процесс, характер изменений которого предсказать невозможно. А если она работает от себя или в составе узкой группы мелких мошенников? Засекли жирного кота и решили его облегчить, насколько получится. Хиппис, короче, так этот уголовный прием назывался во времена молодости Лихарева. Что ж... «Можно пойти девушке навстречу, позабавиться немного».